Глава пятнадцатая Разбудил Сашу крик откуда-то снизу, словно кричали не на улице, а этажом ниже. Она с трудом разлепила глаза и увидела, что за окном только начал светать. «Я-то думала, что сегодня меня ждет прекрасный день», бормотала она, надевая халат. За ночь он высох. После ночного купания в источнике Девушка накинула его поверх мокрой рубашки и поспешила в комнату, чтобы снять с себя мокрое. Раздевалка. Ширма там была просто необходима. «Это еще надо посмотреть, кто из нас тут главнее!» Голос Дарьи Саши не спутал бы ни с чьим другим. «Что там такое?» Из соседней комнаты выглянула заспанная Олюшка. «Спи еще, Это наши сороки!» «Раскричались! Видимо, делят территорию!» Улыбнулась Саша, — и поторопилась спуститься в зал. Не хватало еще, чтобы гости поняли, что здесь неприличное место, а уют обедневших базарных баб. «Никогда не видела тебя раньше, а я сюда пришла еще при Прохоре Данилыче, царствие небесное нашему хозяину». Не так громко, но уверенно ответила Надежда. «Если наши гости услышат ваш базар-вокзал, то здесь останемся только я и маменька, потому что платить вам станет совсем нечем». Нам будет очень тяжело, а вам придется собраться и одним рейсом уехать черти куда. Саша вошла в кухню, где возле плиты держались за одну кастрюлю две разъяренные женщины. Судя по тому, что головы их были растрепаны, а на плите не грелся еще даже чайник, они решили начать день не с кофе, а с передела территории. Да она ведь как змея, душенька!» Дарья включила свою любимую пластинку проугнетенную ее персону. Я больше повторять не стану, а днем сегодня проведем рокировку». Саша собралась выходить, но обернулась и добавила. «И, кстати, да, с сегодняшнего дня никаких пирогов, конфет и сахара на столе». Говорит шепотом и уважительно. Закончила Саша и услышал, как за ней засеменили шаги Дарьи. «Это чего это? Как то значит без хлебного-то? Так это?» Сейчас мне некогда, надо делом заняться, коли разбудили. А у Василия сегодня работа начинается, лечение наших гостей». «Неужто и правда больные оказались?» Дарья округлила глаза и принялась мять в руках передник. «Вас тоже не мешало бы обеих понаблюдать?» ответила Саша и, пожалев, что не поставила кофейник на плиту, поплелась на третий этаж. «Ну что там? Все решилось?» Снова выглянула из комнаты Олюшка. «Не совсем. Решили самых бесполезных кормить раз в день, чтобы сэкономить хоть немного», совершенно серьезно ответила Саша. «А? «А? А я не бесполезная. Я вас учить дальше буду». Оля вышла в коридор вся, продолжая внимательно смотреть на Сашу. «Накинь халат, приходи ко мне. Неудобно, правда, без дивана или кресел. Но ничего, на полу посидим» василий займется мамашей а ты с софьей оля не стала больше задавать вопросов и бросилась обратно в комнату к александре она постучалась минут через пять не больше но была уже причесана и даже надела платье и как ты весь день ходишь в нем оно же тебе мало осмотрев ее спросила саша тебе кажется быстро отреагировала напарница и присев рядом решила быстро поменять тему «Ну и чему я буду учить Софью?» «Учить буду я, а доносить до нее будешь ты, потому что и матушка ее, и она сама считает меня девчонкой, да и серьезно не воспримут». «Значит так». Саша достала тетрадь, карандаш и принялась объяснять Оле, что и как надо говорить матушке и чем заняться с Софьей. Со второй нужно было гулять по часу-два-три раза в день скорым шагом вокруг дома и по тропкам возле леса, потом плавать в источниках и прыгать на скакалке. «Я?» — переспросила Олюшка. К ней вдруг вернулся ее менторский тон, и какая-то даже обида мелькнула, мол, это совсем не по мне. «Ты?» «Выбирать тебе, Ольга. Или увольняешься, или делаешь, что я скажу. Деньги нужны всем. Так что сейчас я набросаю план, объясню, что и как, выберем одну из комнат для гимнастики. Потом я отнесу этот план к Василию, и мы настроим их с матушкой процесс оздоровления так, чтобы они встречались на пару минут и уже торопились на какие-то новые процедуры. — Ладно, вижу, спорить с тобой бесполезно. Опустив глаза, Ольга ответила очень тихо. — А чем недовольна-то? На воздухе будешь заниматься спортом, гулять, рассказывать девушке то, что читала в книгах о любви к себе самой, прививать ей уверенность. Научишь элементарно отвечать на неприятные слова. «Как ее матушка уедет, я ею сама займусь, а ты вернешься к своей слежке за Василием. Нам пока нужно для видимости. А если мы настроим целую систему, может, кто еще приехать захочет?» «Ни за кем я не слежу». Оля отреагировала очень быстро и даже фыркнула. «Ты ведешь себя непозволительно». «Непозволительно стоять под его дверью, ждать, когда он выйдет, и вы якобы случайно столкнётесь», — выпалила Саша. Накануне она вышла из комнаты и долго стояла в коридоре, раздумывая над своим планом организации самого модного оздоровительного комплекса. Ты за мной следила? Ольга заметно покраснела. Даже в первых лучах, только-только пробивающихся в окно, этот ее румянец был прекрасно виден. Случайно. Я услышала, что кто-то бродит по коридору, и, перегнувшись через перила, увидела, как ты там репетируешь. Если хочешь совет? Нет резко прервала Сашу-напарница. «А я все же скажу. Давай сделаем так, чтобы он сам тобой заинтересовался. И он, кроме своих книг, похоже, больше ничем не интересуется». Олюшка погрустнела и как-то сразу обмякла, поняв, что ученица ее права. «Есть у меня одна идея. А пока идем с тобой плавать, а после пить кофе». Саша резво встала с матраса. Ольга недоуменно смотрела на нее снизу вверх. Но, если хочешь, мы можем организовать пробежку, но купание, по-моему, достаточно приятная процедура. Но как? Олюшка встала нехоть и, все еще, не веря тому, что предложила Александра, уставилась на нее. Сегодня мы будем плавать в рубашках, а потом мы введем костюмы. Сделаем возле источника удобную раздевалку, может, даже теплую. А пока вот так. Саша улыбнулась и показала на себя. Сейчас я переоденусь все еще посматривая на свою подопечную как на сумасшедшую ответила олюшка и вышла из комнаты. вот и прекрасно прошептала александра, как только она вышла нашла в огромном узле который принесли в ее комнату вместе с чемоданами два больших полотенца и вышла из комнаты. Ольга догнала ее уже укупили ее жесть от холода она наблюдала как хозяйка этого странного места, скинула на камни халат, положила на него принесенное белое полотно, скинула короткие, похожие на ботиночки, подшитые валенки и плюхнулась в теплую воду. «Нас увидят!» — снимая халат, бормотала Ольга. «Нас увидят и засмеют». «Пусть смеются, подруга! Ведь радостные люди по-своему счастливы. Ты лучше порадуйся, как нам повезло. А могли бы сидеть в городе, в огромном и бездушном доме. А тут плавай, ходи на лыжах». Эх, я думала, такое счастье мне больше недоступно. Радуйся, что еще молода, и все впереди. И я и правда начинаю верить, что ты не Александра. С этими словами Олюшка присела на край каменной ванны, спустила в нее ноги и, оттолкнувшись, плюхнулась в воду, завизжав и засмеявшись таким звонким смехом, что Василию пришлось оторваться от своих бумаг и подойти к окну, за которым в густом молочном тумане смеялись девушки.